Глава 8. Раненый герой. Проснувшись, почувствовал, что мне опять плохо. Правая рука у меня двигаться хоть и плохо, но может. А левая? Левая была накрепко примотана к груди. Не дёргайтесь, юноша. Можете сбить капельницу, строго сказал голос. Голос был незнакомым, возможно, врач. Стало быть, эти два коновала отстали от меня и передали в руки настоящего врача. «Нос, что тут у нас?» — произнес тот же голос, как будто классическое начало врачебного обхода. «А у нас тут четыре проникающих ранения, ни одно из которых не является жизненно опасным. Вам, молодой человек, несказанно повезло. Два ранения в груди. При этом не задеты ни легкие, ни печень, ни прочие органы». Пробита левая рука и левая же нога. И заметьте, коллега, о броне не вмякать. Не волнуйтесь, ваш муж жить будет. Я его сама убью. Машка? Она-то как тут оказалась? Вот ведь маленькая засранка. Я тебя сам выпарю, как только встану. Промямлил я, пытаясь говорить громче и внушительней. Кому велел дома сидеть? «Вот видите, Мария Петровна, пациент умирать не собирается. Может быть, вы его убьёте позже, когда поздоровеет? Всё-таки не хочется быть с участником. Да и мужская солидарность не позволит», — со смехом сказал Машкин коллега, а потом добавил. «Думаю, пока нужно оставить юношу в покое. Пусть спит». Я вякнул, что уже выспался, но глаза почему-то стали слепаться. Заснул. Потом чувства времени у меня не было. Спал, просыпался, потом снова спал. Но наконец, однажды утром, сон светил прямо в окно. Понял, что выспался окончательно. Кажется, нахожусь в своём доме, если считать таковым апартаменты в Белькенов и крепости. Рядом на кушетке дремала Машка. Будить её не хотелось, но она как-то сама догадалась, что я проснулся. "Ну испугал же ты меня", сказала моя девушка, вытирая слёзы. "Так вроде же ранения и не тяжёлые. Слышала же, что твой искулап сказал". "Ну искулап не мой. Он хирург, который тебе операцию делал, кстати, из института Вишневского. И насчёт нетяжёлых ранений. Знаешь, сколько в человеке крови? Это я откуда-то знал. У мужчин около 5 л, а у женщин около 4 л. Так вот, Ты потерял около 3 л. Чудо, как вообще жив остался. Холодная вода помогла, пробормотал я. Холодная вода? изумилась Машка. Ну, если бы вода была горячая, то кровь бы быстрее вытекала, блеснул я познаниями в медицине. Мда, знаток. Кровь что в холодной, что в горячей воде течёт одинаково. Хорошо, что у нас запасы донорской крови большие были. Как там наши? Потери большие. Машка заплакала. Очень большие. А у нас дед Андрей погиб и дед Борис. А когда ещё и тебя привезли, всего белого, думала, всё. Борис был в первой линии. А вот князь, я же слышал его голос за спиной нашего отряда. Когда о похоронах спросил я, прекрасно понимая, что сходить на них всё равно не смогу. Похороны были 2 недели назад. Ты всё это время без сознания был. Я хотел ещё о чём-то спросить, но Мария не позволила. Нежно, но строго приложила палец к губам. Спать. Я лежал с закрытыми глазами и думал: 2 недели. За это время в Застеколье могло много чего произойти. Удалось нам уничтожить цвергов или нет? И как же так получилось, что мы атаковали так бездарно? Практически пошли в лобовую атаку на арбалеты. Тот обстрел из луков, что был сделан, это так мелочь. Можно же было вообще обойтись без рукопашного боя. Почему? Или неправильно рассчитали силы? Как-то всё странно выглядело. Я не великий знаток военного искусства, сказать по совести, так и вообще никакой. Но там же были закалённые, опытные люди. Не заметил, как опять заснул. Проснувшись в очередной раз, снова видел Машку. Всё в той же позе. И снова она проснулась, как только я открыл глаза. Улыбнулась, вытерла мне лоб и поднесла к губам специальный стаканчик, вроде чайника. Напоив, осмотрела мои бинты. Заметила. Недавно меняла. Пока подождут. Маш, Как бы мне с Ярославом поговорить? Пока никак, вздохнула Маша. Дядюшка где-то там, в неизвестных землях или пространствах, какие-то серьёзные проблемы вырисовывались. Как вернётся, сразу к тебе придёт. Ему тоже с тобой поговорить хочется. О чём? Не знаю, честно, как мне показалось, ответила Белка. Дядюшка лишнего не наговорит, а мне расспрашивать некогда было, не до того. У нас весь первый этаж ранениями занят. а врачей, как везде и всюду, не хватает. Твоих мальчишек и девчонок санитарами пришлось сделать. Кстати, Вика поправилась и тоже в санитарке запросилась. Пришлось ее за одним пациентом прикрепить, за тобой». «И что, она за мной и ухаживала?» — забеспокоился я. «Ну да», — слегка повеселев отозвалась Машка. «А что тут такого?» «И утку за мной выносила». «Да какие утки? Ты под себя ходил!» Вика простынкой меняла, мыла твоё бренное тело. Я вообще-то хотела памперсы приспособить, но девушки возмутились, говорят, вредно для мужчины. Девушки, обмирая произнёс я. мало одной Вики. Ну, одной-то трудно тебя приподнимать. Вот и приходилось подружек звать. И Настя помогала, и Лена. Ты же помнишь, что у неё курсы медсестёр закончены? А медицинской подготовки девушек в педагогических институтах я знал. Благо, что сам такой заканчивал. Но сейчас мне было не до воспоминаний. Машка невозмутимо продолжала. Лена, кстати, перевязки делала, а потом и Виктория научилась. Мальчишки забегали, о здоровье спрашивали. Не забыли начальника. Маш, а нельзя было парней на это дело приспособить? Неудобно как-то. Ой, неудобно ему Ты бы видел, как Лена тебя мыла. Ух, мне даже завидно стало. Осторожно так, старательно. Намывала, смывала. Только что не облизывала. Я, правда, особо-то за ней не наблюдала, но подозреваю, что без меня она могла и...» С трудом вытащив из-под головы подушку, запустил ей в Машку. Увы, но сил не было даже на это. Подушка, упав на край кровати, скатилась на пол. «Вот-вот!» Так теперь и будешь лежать. Весело позлорадствовала Вубелка. Но сжалилась, подсунула подушку под голову и взъерошив мне волосы, бережно поцеловала. Дурной ты всё-таки. Восстановление затянулось на целый месяц. Почему-то ни в одной из книг не говорится, что принцесса, ухаживающая за раненным героем, должна менять под ним бельё, а потом выносить горшок. Скорее всего, ухаживали служанки. А принцессам только оставалось, что влюбиться в спасённого. Девчонок мои стенания не беспокоили. Напротив, Векуся, заходя в комнату, хихотала в виде моего смущения. Кажется, это её изрядно забавляло. Белку в эти дни я видел редко. Раненых было много, а врачей мало. Только в крепости разместилось около 100 человек, а их нужно и лечить, и кормить, и поить. Были заполнены и первый этаж, и верхняя галерея. Я, как хозяин, занимал привилегированное положение, имея отдельную палату и персональную сиделку. Скуку кое-как скрашивал дядька Гей, с которым я вёл бесконечные разговоры о старинном житии и бытии. Он действительно застрял во времени и пространстве. Однако самого дядьку, его отсталость от современной жизни особо не волновала. напротив, он уже бравировал ею и напрополую ухаживал за девчонками. Рассказы о рассказе Агея отдельная тема, о которой как-нибудь можно будет поговорить. Только о его жизни на островке можно сочинить ещё одну романзанаду о том, как он в течение почти 400 лет вёл непонятную войну с теми, кого уже давным-давно и не было. А его наблюдения за жизнью кикимор и русалок только об одном умалчивал: как же так получилось, что его забросило в Застеколье, и кто мог сотворить подобное. Я потихонечку акклимался. За время вынужденного лежания пытался заниматься гимнастикой, чтобы мышцы не атрофировались. Теперь, выходя на прогулки, стал понемножку расхаживать раненую ногу и делать посильные упражнения. От Ярослава, пребывавшего где-то в иных и странных землях, не было ни слуху, ни духу. Наконец, я решил, что достаточно побыл в роли больного и выздоравливающего, поэтому нужно заниматься каким-то делом. Тем более, дел было. Нужно узнать, что там случилось с Андреем Старшим. А Белкину крепость можно смело доверить Андрею-младшему. Тем паче, что он уже месяц выполнял обязанности коменданта. Мой лечащий и семейный доктор в лес меня одного не пустила. Пошли вчетвером. Вика, как персональная медсестра, Антон, как охранник, и дед Огей. Старику было скучно, а обратно на остров не хотелось. Белка настаивала, чтобы мы взяли с собой кольчуги и полный боевой комплект. От кольчуг мы отвернулись, а вот оружие пришлось брать. Жаль, что мой кистень Уже второй по счёту, и секиры гнома куда-то запропастились. Верно лежат сейчас на дне озера. Пока приспособил вместо гасила старый фарфоровый изолятор, оставшийся после замены электропроводки в подвале. Это наследие Гойл-Ро. Весило добрых полкилограмма, а на кожаном ремешке превратилось в убойное оружие. Прихватили ещё и то, что может понадобиться первопоселенцу. Соль, крупу, немного муки и по настоянию Агея большую канистру со спиртом. Спирт Машка отдавать не хотела, еле выпросили. Груз равномерно распределили на Антона и Агея, а Вики доверили канистру. Один только я шёл налегке, если не считать кистенья и палки, на которую приходилось опираться. Впереди шёл где-то Гей, взявший на себя роль проводника. Дядька шел через лес, находя какие-то ведомые только ему следы экс-участкового. А гей шел не спеша, стараясь щадить мою ногу, но и не медлил. Только пару раз разрешил присесть и перевести дух. Только к вечеру, заприметив полянку с ручейком, скомандовал привал. Антошка начал таскать хворост, а я, как слабосильный, разводить костер. Вике доверили готовить ужин, а дед куда-то усвистал. Вернулся к тому времени, когда всё было готово. Обрадулись не восьь. Весело сказал дед, подставляя миску под черпачок. Ясно, понятно. Хотел весь кулеш съесть. Конечно, поддохнул я. Нечего бездельников кормить. Кашу не варил, вод не носил. Больше, больше клади, приговорил аги, наблюдая за черпаком, а его ошаловливая ручонка уже поглаживала Вику по попке. «Ух, справная девка!» «Каша, дедушка, горячая, с маслицем!» Елейным голоском ответствовала Вика, чьи руки были заняты поварёшкой. «Если она вам вдруг на голову опрокинется, я не виновата, или ещё куда-нибудь!» «Ай да девка!» — восхищённо сказал дед, но руку убрал. «Ох, дядька!» — засмеялся я. «И не имётся тебе!» Да, шуткою я. Ясно, понятно. Без тени смущения отозвался дядька, принимаясь за кашу. В течение нескольких минут стояла тишина, прерываемая только чавканьем и кряканьем. Всё-таки каша прямо с костра. Рикина стрепня понравилась так, что все запросили добавки. А кто посуду моет? Невинно осведомил лысвика. Или хотите всё спихнуть на слабые женские плечи? Мужская часть команды переглянулась. Так я начальник, как никак, не положено мне, поглаживая брюхо, заявил я. Ой, что-то спину прихватило, застонал дед. Ну, как всегда, буркнул Антошка, поднимаясь с места. Да ладно, сама помою, набычилась Вика. Так может, вначале чайку попьём? предложил дед. Я тут траву всяких по пути собрал. И то, что ваша чёрная отрава. Дядька Гей, просидев 4 столетия на острове, питался лишь рыбой, запивая её каким-то пойлом. Вроде бы должен был за счастье почитать нашу еду, но вот поди ж ты, не признавал ни чая, ни кофе. Воротил нос от тушёнки с колбасой, а попробовав однажды китайскую лапшу быстрого приготовления, заявил о том, что его отравили. Ну, китайскую кухню я и сам не признаю, ни традиционную, ни сублимированную. А вот что же ему чая-то так не нравится? Непонятно. Возможно, в его времена чай был другой, если он был вообще. Вроде китайский чай в Россию пришёл при Алексее Михайловиче, или в те времена ещё пили монгольский с кровью, зерном и солью. Не дожидаясь ответа, дядька взял котелок Доскрёв с одна остатки ужина и пошёл к ручейку. И надо же, перед тем как набрать воды, омыл посудину со всем старанием. Поставив котелок с водой на костёр, принялся с вещью надействовать. Засыпать в воду травки, комментируя свои действия. Вот это мы сразу, пока вода холодная. А ещё, ага, теперь с одна пойдёт. Кипеть начинает. Ещё hetero. Вот и готово. Когда наши носы учуили божественный аромат, дядька принялся разливать свой чай по кружкам. Вот от чай так чай, не то что ваши зелья, с которым только до ветру гоняет. Фиги, девушка, какие слова нехорошие говорите. Для приличия фыркнул Вика. Да ещё и за столом. Это девка не слова, а чистая правда. С моего-то чая яс понятно, о добром молца я глобля лучше стоит. «А у тебя жопа толще будет!» «Она у меня и так толстая!» Обиженно вякнул Вика, бросив взгляд на свою филейную часть. «Это разве толстая?» Хи Кмыкнул дед. «Толстая жопа? Вот такая должна быть!» Показал он. «Чтобы шире плеч и титьки, о, да бупа! Что и за девка, яс понятно, коль подержаться не за что!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-х Радостно заржала гей. «Ты, дедушка, смотри, чтобы у тебя у самого титьки до да пуза не выросли! Из жопа до земли отрастет, с чая-то своего!» — парировала Вика. «Определенно, эта парочка стоила друг друга. Дед с его подначками и неисправным оптимизмом и викуся. Вроде наивная-наивная, а за себя постоять сумеет. Умничка!» Ты бы, дядька, лучше поведал, где тебя насило? спросил я, пытаясь обратить деда в серьёзную колею. Тот неохотно перевёл взгляд от более интересного объекта викинной попки на меня. Смотрел, насколько мы от крепости отошли, ежели не кругами, а по прямой, и яс понятно. Ну и часа на два, ну, может, на три, показал дядька на циферблат китайских часов, чей-то подарок. Дед удивлённо быстро вжился в новый для него мир, довольно спокойно отнёсся к электричеству, компьютеру, различным кухонным прибовамцам и ко всему прочему. Меня супруга 10 лет учила, да так и не научила пользоваться стиральной машиной, на которой нужно-то было перевести два тумблера и щёлкнуть двумя кнопками. А гей чуть ли не сразу освоил Indesit с программным управлением. И на компьютере он играл не в допотопный дум, как ваш покорный слуга, а в стратегические игрушки. Чай выпит, костёр прогорел. Мы решили, что на ночь огонь поддерживать нет смысла. Тепло, а волки летом не опасны. Караул по совету дядьки выставлять тоже не стали. Улеглись где попало. Дядька Агей, ненавязчиво, предложил было Вики разделить с ним ложе из еловых лапок. Но та решила, что между мной и Антошкой будет безопаснее. На рассвете дядька Агей уже распинывал нашу команду, пресекая даже намёки на завтрак или хотя бы на чай. Завтракать на месте будем. Через полчаса вышли на поляну. Скорее даже не на поляну, а на что-то рукотворное. Представьте, дачный участок со стандартными 6 сотками, где уже завершилась вырубка. Но ещё не закончилась раскорчёвка, и увеличьте его раз в 10. До жутвительно, что Андрей успел столько наворотить за 2 месяца. В глубине участка виднелась палатка, в которой мы обнаружили мирно спавшего землепашца или, применительно к ситуации, торчовщика. В данной одежде бывший мент выглядел так, как э, Робинзон Крузо, не имевший запасов одежды. И ещё не научившийся носить в куры. Зато борода была на зависть любому русафилу: длинная, клочковатая и нечёсанная. Андрей ненадолго проснувшись, вяло брыкнул ногой и перевернулся на другой бок. А мы решили не мешать усталому человеку, а накормить его завтраком, ну и себя заодно. Земледелец изволил проснуться к тому времени, когда мы уже закончили трапезу. а теперь прикидывали, а не свалить ли нафиг обратно. На хлеба роба землепашца мы посмотрели. Убедились, что он жив и здоров. Подсечно-огневое земледелие, официально прекратившееся где-то в девятнадцатом веке, ну не считать же дачников аграриями, живет и процветает. Спрашивать его о цвергах смысла не было. Если бы карлики здесь побывали, то Андрея бы не было. А так... Чему человека пугать? Можно было, конечно, помочь по хозяйству, но Антошка, посмотрев на поле, скривил такую рожу, что всё было понятно и без слов. "Трудеть пришли?" поприветствовал нас Йоман, протирая заспанную физиономию и присаживаясь к плоскому камню, изображающему у него стол. Вика, передавая Андрею миску с гречневой кашей, только покачала головой. "Ну, что делать?" одичал человек в лесу. Где уж там руки перед едой мыть, если он с просонок умываться не стал. Ты же не куришь, удивился я. Сам я злостный курильщик с огромным стажем. Курить застекोली и почему-то не смог. Но мне было любопытно: а как переносят это остальные табакокуры? Андрей, как я помнил, не курила, отрядясь. Да, это не мне, объяснил Андрей, уминая кашу. Думал, а вдруг у кого-нибудь табачок звалялся. Для местного населения. Э, что за население? Удивился я. Откуда взялось? А я знаю, пожал он плечами. Живут они тут, мне помогают. Любопытно. Может, какие-нибудь заблудившиеся туристы, которых выкинуло сюда, а не к цитадели. Тут э, такое дело, стал объяснять Андрей. Шёл я это, шёл. Дня два или три всё место не мог выбрать. А тут как на картинке: река, лес, красотища. Что-то вот мне ёкнуло. Вот тут, думаю, тут будет город заложен. Ну, книжки-то я читал, решил, что поле расчищать нужно не рядом с рекой, а километр за три. Разбил палатку, стал потихоньку лес валить. А ночью кто-то палатку сбил, отоптал спам по мне и убежал. Я попытался догнать. Куда там? Днём пошёл лес рубить, а меня шишками обкидали. Глянул, то ли люди, то ли обезьяны, ростом какие? Маленькие, перебил я рассказчика. Ростом нормального, неопределённо ответил он. Да я их только издалека и видел. Не показывались они в подробностях-то. Ладно, слушайте дальше. Сижу это я, думаю, как быть? стал вспоминать, нет ли у меня чего-нибудь такого, чтобы обригенам понравилось, типа мир, дружба, жвачка. Глядишь, они бы от меня отстали. А вещей всего с гультин крен. Была бы водка, так и беды бы не знал. Водка она хоть в Африке, хоть в Засиколе, самый ходовой товар. Крупы и консервов у самого вапрес. Соль на пенёк положил, не придронулись. Сахар, без толку. А потом вспомнил, что у меня в рюкзаке целый блок Примы лежит. Сам-то не курю, но сигарет всегда при себе имею. Это же живая валюта. Похуже, чем водка, но тоже ничего. С водкой-то проще. Самогонг все гонят, а листья курить не будешь. На ролевушках помнится, когда эльфы и гномы свой Кент и Мальбро высадят, ко мне бегут за Примой. Да и гендальфы разные, в трубушку мой табачок крошили». Прочь комаров помогает. Иной раз за пару сигарет удавалось слиток золота выменять, а уж за пачку мне столько хитов отстёгивали, что никому и не снилось. Услышав про хиты, выменённые на сигареты, Антошка и Вика злобно зашипели. Ах ты жулик поганый! Мы там старались с гоблинами бились за каждый хит, а он их выменивал. Андрей же хитро улыбнулся и продолжал Я пачечку на пеньёки положил. На следующий день смотрю, на пеньке два зайца лежат, свеженькие, а из пачки только 5 сигарет убыло. Смекаю, люди тут честные, но у них своя система ценностей, как на зоне. С тех пор и пошло. Я по лесу иду, показываю: вот эти деревья, эти и эти, ну ж срубить. Так они и рубят, и в стурно оттаскивают, и жрат, вось снабжают. Назватьцев этих я уже и смотреть-то не могу. Хорошо, недавно кабанёнок принесли. Правда, хлеб и курпа закончились, но ничего. Соль пока есть. Вот только, грустно вздохнул рассказчик. Пеньки они корчевать не умеют и огня не любят. Тут уж самому приходится. Андрей, а ты, тихонечко спросил я, начиная догадываться о них данных помощниках, Ты обрегено в своих утрас видел? А нафига? Искренне удивился он. Они не хотят, а мне что надо? Я человек гордый, мне и одному хорошо, только скучно иногда бывает. Дал у меня тут напарник, было бы полегче хоть словом бы с кем перемолвиться. Андрюша, а ты хоть понимаешь, кого припохал? Сдерживал я хохот. Дядька Гий, смыкнувший всё раньше меня, уже ржал, потихоньку заражая смехом Вику и Антона, не понимавшим, правда, над чем смеются. Да кто их знает? Ну дикари какие-то, только честные дикари. Мне даже и неловко, столько переделали за какие-то паршивые сигареты. Помнится, когда бомжей припахивал, так по пачки нарыл, выходило. А что вы гогочите-то? Ну припахивал я бомжей, а что такого? Бывало, порный пункт занесёт снегом. Что его разгребать, то будет. А бомжи за пачку сигарет до да за трое всё перекидают. Чуть не плачь от хохота, держась за живот. Я выдал. Только российский мент способен припахать не только бомжей, но и леших. Сообщение о леших, трудившихся на него, как таджикские гастарбайтеры, вызвало совсем не ту реакцию. Леши говоришь? С тихим ужасом сказал Андрей. Ё-моё! Так я их табаком снабжал. А если это для них наркотик? Что ж, бывший мент и наркодельцом стал. Бля, так я же их по скудо наркоманами сделал. Невинных ребят на наркоту посадил. Глядя на Андрея, нам уже стало не до смеха. И впрямь. Я беспокоино посмотрел на нашего главного консультанта по нечистой силе. Ноги только пожал плечами. Что он мог подсказать? И если считать ещё вопрос спорный, то табака в его время на Руси точно не было. Во времена смуты и казаки ещё не дымили люльками, а уж на островах Гейт точно не мог познакомиться с табаком. И пояснить, как он может повлиять на хрупкий организм леших. Конечно, приходилось читать байки и былички, где умные охотники задабривали леших, оставляя им на пенёчки водочку да табачок. Так то в байках, сочинённых не раньше XIX века, теме, кто леших видел после второй бутылки и без закуски. Стой, хлопцы, погоди, волос на задницу рвать, вдруг требовательно сказал старик. Парень, у тебя это, трава осталась. Тащи сюда. Андрюха рывком заскочил в палатку, и пуля вылетела обратно, держа в руках последнюю пачку Примы. Где-то осторожно вытащил сигарету, Овертел её так и едок понюхал. Скривился. Разорвал бумажку и принялся внимательно рассматривать табак. Рассмотрев, растёр в мелкую пыльцу и осторожно зарядил одну ноздрю, прислушался к чему-то, может, ко внутреннему голосу, а потом чихнул так громко и звонко, что мы отпрыгнули от него метра на 2. Дядька Агеев с удовольствием чихнул ещё разок, зарядил вторую ноздрю. и вдарил так, что сверху посыпались шишки. «О-о-о, хорошо!» Сморгнув слезу, с удовлетворением сказал дед. «А-т-э! А-т-э!» Пока старик прочихался, Андрей задумчиво изрек. «А я-то все думал, откуда гремит, если небо ясное!» Минут через пять, довольный и даже какой-то умиротворенный дед... Высказал своё мнение по поводу наркотика. Не боись, парень, ничего плохого им от зелья не будет. И мозги прочищает, и соплей как не бывало. Только нужно в умеренных дозах принимать. А леший, я с понятно, они в меру знают. А ты, дедушка, откуда знаешь? Подозрительно покосился Андрей. Да я сам такой, как леший, искренне ответил дед, заставив нас поверить ему на слово. Словом, ясно понятно, ни хрена лесовичкам не будет. Они, когда мухоморы сушат, да именно жираются, чего только не выкомаривает. Но вот водки с самогоном ни-ни. Все этим у них строго. Ихняя старшина, он за всегда вдит, чтобы ни капли. А если кого заметить пьяным, может и в болото выгнать кикимаром. Они болот страсть как не любят. Очень уж мокро. Дураки. Только заметил успокоившийся Андрей, потом полюбопытствовал. А что они ещё после мухоморов выделывают? Детка хотнул. Хе, кольча, помню, а затащил как-то валун на сосну. Зачем, спрашивается? Потом, когда очухались, стали снимать. Егож я<span>споняд, что бы в луны-то по соสนм росли, а уж какие пляски отплясывают. О, как-то раз, когда чересчур переборщили, Летать удумали. Забрались на деревья и... вниз. Брякнулись, аж на головы в землю ушли. «И что?» — обеспокоилась Вика. «Убились?» «А что с ними сделается-то?» — рассудительно ответил дед. «Потом те, кто поумнее, я ж понятно, своих выкопали, да и ушли». «Как-то странно», — произнес доселе молчавший Антон. «Водки нельзя, а мухоморы можно?» Ничего странного, яс понятно. Если лешие наденут пичь, то станут как люди. А хрена спрашивается им людьми становиться? Им и мы так хорошо. Вот и славно, заключил я, давая народу понять, что пора закругляться. В следующий раз мы тебе сигарет подкинем или закажем нюхательного табака. Он вроде даже в продаже есть. А нам пора. Э, а подождите, подождите, засуетился вдруг Андрей. Вы же мне не рассказали, как вы это там, Вик, какая-то похудевшая, ты хромаешь. Что там у вас творится? Как там гном Сигиры? Убили гнома, вздохнул я. Как убили? Кто? Обомлел Андрей. Долго рассказывать, Андрюша, ответила Вика. Как-нибудь в другой раз. Зайдём на огонёк, поболтаем. Верно, Олег. Вика назвала Андрюшу и человека в два раза старше её с такой интонацией, Что Андрей понял, Вика имеет на это право. Как будто старше была она. Что ж, после всего того, что пережила эта девочка, ей уже никак не быть с тем наивным ребёнком, каким она была до прихода в крепость. А жаль. Когда мы уже совсем собрались, дядька Агей заявил. «А, ребята, а идите-ка вы одни. Я бы пока тут побыл, если хозяин не возражает». А чего возражать? Обрадовался Андрей. Мест в палатке хватит, и работу и выше крыши. Вот и я про то. Дом третий срубить не усможешь, верно? Олег Васильевич, повернулся дед ко мне. Насчёт карликов этих, я всё, что узнал, рассказал. Ну, Бориски-то уже нет, а Славк тебе всё сам объяснит. Ну, ребят, до скорого. Будут к вам в гости заходить. Ух, девок что поси. На прощание дядька не удержался от комплимента Вике. Ты иди в ксмотри, чай мой пей, да жопу нагуляй. Проверю. Вы, дедушка, лучше за своей смотрите, а то она у вас совсем рассыпалась. Хоть ведро подставляй. Ух, щегьма маленькая опять стрека уела. Радостно хохотнул дядька Агей, а потом, потеряв к нам всякий интерес, отправился к Андрею. А ради я заготавливаюсь на дом, да баню, чтобы к следующему году просох. Лед к концу, кстати. Яс понятно, скоро осень, а потом и зима. А пока времянку какую-нибудь с орудием. Андрей раздосадованно махнул рукой. Думал я над этим, хотел сарай с жерди сделать. Жерди можно в две стены забацать, а между ними для тепла сена и листьев насавать. Лучше мы землянку выгрызем, а сверху сруб поставим в венца на три. Грин подмажем, чтобы не повело. Крышу изладим. А печку я, понятно, из рычных камней сложим. Принялся рассказывать Агей со товарищу о планах на будущее. Сейчас главное, что там у него главное, мы дослушать не стали. Оставив мужикам всё, что у нас имелось, пошли домой. Обратный путь занял часа 4. Что же, нормально. Но если бы не моя хромающая нога, то обернулись бы и за 2-3 часа, как и предполагала Гей. За время, что мы отсутствовали, в Белкиной крепости почти ничего не изменилось. Разве что раненых стало поменьше. Кто излечился, кого забрали друзья и родственники. Прогулка в лес мне помогла, хотя я ещё и прихрамываю. Но уже начал заниматься своими прямыми обязанностями. И тут, неожиданно для себя, столкнулся с достаточно неприятным инцидентом. Неприятность, как всегда, поджидала оттуда, откуда не ждали. Однажды я отправил двух парней из Новоприслох на озеро, а задачив их сбором камней. Есть воздаравливающие, которым полезен физический труд. «И есть постоянно приезжающие люди на телегах. Ну, как, скажите, не воспользоваться моментом?» Как и предполагалось, к обеду подошла телега. Хозяин, который не отказался перевезти его с другой, камушков, тем более что от крепости до озера рукой подать. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что ребят на озере нет. «Равно как и никакого намека на работу». Первая мысль в свете последних событий была о том, что что-то случилось. Таская вместе с мужиком камни, чему очень мешала палка, я попутно осмотрел и берег. Никаких следов борьбы. Странно. Вернувшись, обнаружил пропавших, тащивших из леса вязанки с хворостом. Подождав, пока они подойдут к крепости, задал банальный вопрос: «Нет, не сакраментальное. Откуда дровишки?» «А почему они не выполнили простой и понятный приказ?» «Мы пошли, а к нам Андрей подошел», — простодушно ответил один из хлопцев, кажется, Никита. «И что?» — доброжелательно улыбнулся я. «Сказали, чтобы бросали это дело и шли с дровами». «А вы?» «Мы ему сказали, что нам Олег Васильевич велел, а он сказал, сам разберется». «Никита, найди Андрея и приведи его сюда». Никита, сбросив с плеч ношу, отправился искать заместителя. Дела. Я осмысливал случившееся. С одной стороны, можно всё пустить на самотёк, ограничившись превентивной беседой с Андреем. Но с другой, бунт на корабле, даже в мелочи, опасен, и потому его следует гасить безжалостно. Никита вернулся, пряча в глазах ни то смущение, ни то усмешку. «Андрей сказал, что сейчас занят, попозже придёт». «Говоришь, попозже», — хмыкнул я. «А где он сам? Чем таким важным занят?» «Он в подвале, что-то там считает», — пожал плечами парень. «Говорит, есть что-то срочное, чтобы вы сами к нему спустились». И сказал, наверное, мол, ему надо пусть сам и идёт, так? «Ну-ну, где-то так», — не стал врать парень. «Ладно, спущусь и сам, я не гордый». Андрей действительно сидел в подвале и записывал что-то в тетрадь. Итак, господин заместитель, начал я издалека, почему вы решили, что можно нарушать приказы? Я посчитал, в том мне отозвался Андрей, что в данном случае нам важнее принести дрова, так как нужно готовить обед. Вы же должны знать, господин комендант, выделил он с лёгким пренебрежением, что наша кухня не справляется с нагрузкой, и поэтому приходится готовить на открытом огне во дворе. А почему дрова не были заготовлены заранее? тихонечко спросил я, хотя по большому счёту для меня это уже не играло роли. Дежорны вчера были заняты уборкой освободившихся комнат, поэтому пришлось брать тех людей, кто был свободен, как мне кажется, произнёс он с неким высокомерием. Заготовка ко мне может и подождать. Хорошо, покладисто сказал я. А почему ты мне ничего не сказал? Ещё, тебе не кажется, что ты обнаглел? «А что такое?» — с удивлением спросил Андрей. «Ну, подумаешь, не сказал. Или вы обиделись, что я по первому зову не прискакал? Так я не собачка, чтобы на свист бегать. У меня вон!» — кивнул он на тетрадь. «Дел вы ж крыше. Надо посчитать, сколько продуктов осталось. Шли вы вы, Олег Васильевич, да делом каким занялись. Можете покомандовать пока». «Андрей», — с горечью сказал я, — «у нас с тобой был один разговор. Помнишь?» Андрей склонил в голову, оттопырил губу. О, много тут разговоров было. Нет, так я напомню. Я тебе сказал, что в случае повторного неподчинения приказу, ты отправишься рубить лес. А с какой стати? Я, конечно, понимаю, что начальник это вы, но я, между прочим, заместитель. Понимаю, вы были ранены, но всё это время командовал я. Видите? произнёс он с усмешкой. Парни-то меня послушались, а не вас. Вот все вместе и пойдёте, усмехнулся я. Они за то, что не выполнили мой приказ, а ты за то, что начал интриговать. А если не пойду? с тихой угрозой сказал парень. Что ты тогда сделаешь? Да что я могу тебе сделать? грустно улыбнулся я. Пойдём наверх. Спросим у парней, кому они хотят подчиняться: тебе или мне? Когда мы вышли, Андрей насмешливо посмотрел на меня. Ну, Олег Васильевич, сам спросишь или мне спросить. Ты, дружок, одну вещь не усвоил. Играть в демократию я не стану. В принципе, у меня два пути, вдумчиво произнёс я. Первый самый простой. Уйти из крепости самому. А второй заставить тебя сделать то, что хочет начальник. Беда Андрея была в том, что он не служил ни в советской, ни в российской армии. Поэтому он не мог знать, что существует два метода которыми должен руководствоваться начальник. Раз не срабатывает метод убеждения, значит, нужно применять принуждение. И ещё, Андрей не ожидал ничего плохого от хромого человека, опирающегося на трость. И он почему-то не принял во внимание, что трость можно применить как оружие, особенно когда есть навыки работы с кистенём. Опять же, повторюсь, что госилам не машут, как коровы хвостом. Это скорее работа с кием. Думаю, теперь я мог бы зарабатывать деньги на бильярде. Пока Андрей лежал, сбит и с ног, и придавленный тростью, хотя в этом и не было необходимости, я подозвал парней. Никита и Сергей, правильно? Соберите свои вещи. Вещи Андрея тоже. Оружие. Продуктов захватите столько, сколько сможете унести, и отправляйтесь в лес. Дорогу вам Виктория покажет. Парни уныло переглянулись между собой, но спорить не решились и отправились собирать барахлишко. Я только сейчас заметил, что мы окружены народом. Тут были и наши, старички, с новобранцами и раненые. Поодаль, с тревогой наблюдая за всем происходящим, стояла Машка. Расталкивая народ, к нам подскочила Вика и опустилась на колени перед Андреем. Олег Васильевич, зачем вы так? Смотрела на меня девочка глазами, полными слез и ужаса. «А как надо?» Зляясь на самого себя, спросил я сквозь зубы. «Поголовки гладить? Объяснять, что старших не слушаться, это плохо?» Вика уже не слушала меня, а хлопотала вокруг Андрея. Рядом с ней опустилась Машка, осматривающая зрачки у парня. «А что их смотреть? Я и без нее знал, что сотрясения мозга нет. А в чувство он придет минут через десять-пятнадцать». Стараясь не встретиться взглядом ни с кем, молча развернулся и пошёл наверх. Не буду говорить, насколько мне было погано. Настолько погано, что даже напиться не хотелось, потому что прекрасно знал, не поможет. Когда я зашёл в комнату, то увидел там человека, которого меньше всего ожидал увидеть, а сейчас и вовсе бы не хотел видеть Ярослава. Он сидел за столом устало и как-то отстранённо. И что-то в нём было не так. Вначале я и не понял, что мне не хватало в облике самого главного начальника. А потом до меня дошло. Куда девалась его шикарная борода? Без бороды дядька выглядел едва ли не моим ровесником. Опережая вопрос, Ярослав привычно провёл рукой по подбородку и махнул рукой. Пришлось вот расстаться. Были, понимаешь ли, веские причины. О веских причинах я спрашивать пока не стал. А стал делать то, что положено делать хозяину при встрече гостя — накрывать на стол. Настругал колбасы и сыра, отыскал солёные огурцы, нарезал хлеба и вытащил из холодильника графинчик. Надо было бы хоть яичницу пожарить. Но в сегодняшнем состоянии это было мне не по силам. Придёт белка и что-нибудь соорудит. Может, со мной она теперь и не будет разговаривать. «Но дядька-то накормить должна». Мы чокнулись, выпили за встречу. Ярослав был голоден, но ел спокойно, не набрасываясь на еду. Немного пожевав, дядюшка поинтересовался. «Обязательно было спектакль устраивать, прилюдные разборки. И с кем? Со своим заместителем». «Уже нет, не с заместителем», — твердо ответил я. «Это, конечно, кто же останется в замах после такого?» «А ему еще надо было парня унизить», — подала голос белка, появившаяся в дверях. Потом, видимо, спохватилась. «Ой, здравствуй, дядя Слава! Давай я тебя чем-нибудь накормлю, хотя бы яичницу с помидорами сделаю». Ярослав с нежностью обнял Машку, которая на миг прижалась к его щеке. «Ого, если дядюшка сбрил бороду, то это что-то значит!» Мария принялась в заготовку, а мы с Ярославом продолжали нашу беседу. Прямо скажем, ни мне, ни ему не доставлявшей большой радости. А в чём, Андрюшка, ты провинился? спросил так Ярослав, косясь на хозяйку, которая уже начала свирено действовать. Трудно сказать сразу. Не подчинение приказу, если с одной стороны. Ну, за это ты бы на парня и набросился. Ты ж педагог. Я вкратце обрисовал Ярославу ситуацию. Белка заслушалась так, что перестала стучать посудой. Вот, кажется, и всё. Закончил я рассказ. И что теперь? Бежать и извиняться? Не буду. Единственно, в чём я считаю себя неправым, так это то, что ударил парня на виду у всех. Так это то, если бы я втихаря его отлупил, ему бы впрок не пошло. Тут ты не прав, да. Разлил Ярослав ещё по рюмашке, а на остальное показал. Убери, мол, хватит. Ну что сделано, то сделано. Ну и как я понял, действовал ты спонтанно и необдуманно. Я задумался. Говорить или не говорить? Решил, что хуже не будет. Нет, всё было вполне обдумано. Специально довёл дело до скандала и так, чтобы было прилюдно. Ах ты мерзавец, ахнула за моей спиной белка. Ярослав же остался невозмутим, а в глазах заиграла улыбка, а я продолжил Если я в чём виноват, так только в том, что сделал Андрея своим заместителем. Хотя нет. Заместитель из него идеальный, но только при наличии начальника. Если доверить Андрею пост коменданта, то крепость будет сдана. Ну, если не при первом, то при втором штурме. А ты знаешь, сколько Андрей сделал полезного, пока ты, раненый, валялся? Он и о раненых беспокоился, и о продовольствии. Он даже мне медикаменты помогал сортировать. «Он всех держал в ежовом кулаке!» Наехала на меня Маша. «Да он как хозяйственник, в сто раз лучше тебя!» Машка уже забыла о том, что сама меня как-то предупреждала о чрезмерном увлечении Андреем хозяйственными делами. «Может, просто не соотнесла одно с другим?» «Да я не спорю», — миролюбиво сказал я. «Андрей хороший парень. Ну, снесло у него крышу от переизбытка власти. Поработает на лесоповале месяц-другой». Сюда-то он вряд ли захочет вернуться. Но разве мало у нас мест для толкового человека? Не захочет будет в ригольдером. А знаешь, что Вика вместе с ним уходит. Не провожать а так, но совсем. Ты её глаза видел? Маша, не тереби ему же душу. Заступился за меня Ярослав. Мужу? взвилась Машка. Да я от такого мужа сегодня же уйду. Пусть один живёт, а я в Викину комнату переберусь. Уйдёшь? Обрадованно переспросил Ярослав: "Вот и хорошо. Мне нужно какое-то время в ваших местах побыть. Так я в ваш апартамент и поживу. Раскладушку найдётся? Ну, если нет, я на полу заночую". Машка недоумённо посмотрела на дядюшку. "Что-то я не допонимаю. Дядька-то что? Вроде как оправдываешь своего зятя? Ой, ребята, вы бы уж как-нибудь сами разобрались". Вздохнул Ярослав. — Олег, ну объясни ты супруге, что случилось. Она, кажется, не понимает. Скорее всего, устала из-за раненых, иначе всё стало бы понятно. — Да что я должна понимать? — выкрикнула Машка, начав собирать свои вещи. Я прям-таки залюбовался, как она носилась по комнате, только рыжие волосы развивались. В сумку летело всё подряд — духи, трусики, книжки, косметичка. Мы с Ярославом сидели тихонько, пережидая вспышку гнева. Ну что ещё ожидать от беременной женщины? Побегав туда-сюда, рыжая слегка успокоилась и, присев на кровать, сказала: "Ну и чего притихли? Давай, дядь Слава, выгараживай своего любимца. Он, между прочим, взял и просто так избил человека". "Ладно", кивнул Ярослав. "Машенька, скажи, ты из-за чего на Олежку злишься? Ладно, он виноват. А почему он рассердился на Андрюшку?" А от того, что Андрей забрал ребят и не согласовал это с ним, предложила Машка. Ну и что? Нужно было еду готовить. Вот ты, дядька, как бы поступил на месте Андрея? Хмм, на месте Андрея пошёл бы за дровами сам. Думаю, Олег тоже. Верно? Верно, согласился я. Потому что вина в нехватке дров на дежурных, которые вчера не успели их заготовить. А кто должен был контролировать дежурных? Что они делали — их проблемы. Но от главных задач их никто не освобождал. «Но это еще не повод. В конце концов, можно было бы что-то придумать. Сделать Андрею замечание». «Машка!» — перебил ее Ярослав. «А почему вообще весь этот сыр-бор разгорелся? Помнишь?» — Машка пожала плечами. «Правильно, потому что Олег отправил людей за камнями. А камни-то ему на кой ляд?» Всё-таки Машка была умная девушка. Особенно если учесть, что ей не раз приходилось жить в осаждённых крепостях. «Вот-вот», — пояснил я, — «когда я начал выздоравливать, то обнаружил, что Андрей вообще ничего не сделал для укрепления крепости». Ни-че-го. И это за целый месяц. Верю, что он много сделал для хозяйства, для раненых. Но я почему-то не заметил никаких укреплений, кроме забора, которые ещё при мне сделали. Да и забор-то этот по большому счёту нам не нужен, по крайней мере, в таком виде. Слишком широкий получился. Нам на него человек 100-200 нужно. Какой вывод, Машенька? Можешь не продолжать. Арбалеты не поставлены, камни не натаскали и так далее. Вот видишь? А вместо этого игра в начальника, интриги на пустом месте. Было такое. И что ты после этого хочешь от меня? Машка, мы на военном положении. А иссин нападение. Машка немного посидела с нами. Потом как бы случайно запихнула сумку под кровать и, сославшись на дела, ушла. Вопросов много накопилось, опередил меня родич. Много, но я тебя ещё не поблагодарил, что умереть не дал. Да не за что, отмахнулся Ярослав. Может, и тебе придётся меня из того света вытаскивать. Ну ты для чужого сделаешь всё, что можно, а уж для родственника «А что домашкиных слов? Знаешь, будь это на большой земле, она бы была права целиком и полностью. Да и здесь. Тебе можно было бы по-другому парня приструнить, без показухи. Если бы мы из-за каждой глупости людей унижали, то все цитадели уже бы пустыми стояли». Спорить с Ярославом я не стал. Прав. Всегда считал, что начальник из меня хреновый. «А что теперь?» Можно, разумеется, объявить общий сбор и прилюдно извиниться перед парнем. Ладно, махнул рукой Ярослав. Что сделано, то сделано. К тому же, кто знает, может быть, ты и прав. А на Машку внимание не обращай. Не забывай, у неё теперь не только Цитадель, но и другая ноша на сердце. Ясно, подумал я. И, разумеется, отец её ребёнка должен быть человеком добросердечным и порядочным. «Куда графинчик-то делся?» — закрутил головой Ярослав. «Точно заветного графинчика нигде не было. Ни на столе, ни в холодильнике. Ни иначе Машка куда-то спрятала». «Вот мартышка!» — беззлобно усмехнулся Ярослав. «С детства такая. Не успеешь выпить, бутылку спрячет. Дескать, хватит». «Ладно», — махнул рукой дядюшка, вытаскивая из заднего кармана плоскую фляжку. «На пару раз хватит». пламянем и Андрея с Борисом и других, кто на том озере полёг. Выпив, Ярослав предложил: "Ну, спрашивай, что хотел узнать? Почему всё так странно было? Ну, бой наш какой-то бестолковый. Мы же не думали, когда к озеру шли, что будем в рукопашную идти. Планировали, что вначале лучники расстреливаются, а там уже и меечники подойдут. Только дед, покойничек, вовремя понял, что уходят они". Даже и не уходят, а как лучше сказать, исчезают. Вот и пришлось без подготовки. Это как на фронте бывало, с колёс в атаку. Мне вдруг вспомнился Владимир Семёнович. Не удержавшись, процитировал. «Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышка. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Час?» «М-м-м», — мотнул головой Ярослав, — «час, брат, это много, это очень много!» «Да, если бы перед каждой атакой был час артобстрела, то мы Берлин бы не в мае сорок пятого, а в октябре сорок четвертого взяли». «Почему Борис и Андрей первыми полезли?» «Ну, кому-то надо было первым лезть. В первой линии были нужны лучшие мечники». Ольга Андре, идёт из всей линии, в бой успели вступить. Что смогли сделали? Всё-таки немногие из них выйти сумели. А твоя линия должна была последней идти. Перестроить не успели, а спешили. С чего вдруг? Потому что, дорогой мой, что в этой линии был ты. Родственника пожалели, криво усмехнулся я. Ожалили, кивнул Ярослав, посмотрел на меня. Только не родственника, а полномочного представителя президента хотели вам с Машкой подарок на свадьбу сделать. Медовый месяц. И в безопасности, и в пределе. Да ещё и для полпреда резиденция будет. Вишь, как всё обернулось. И на озеро тебя нельзя было брать. Но ты бы всё равно полез, верно? Полез, кивнул я. Вот-вот. А приказать как Машке или твоим ребятишкам мы прав не имели. Дело-то не в тебе, а в должности. Ну, жив и слава богу. Понадобится нам твоя должность. Ох, как понадобится. Что-то серьезное? Насторожился я. Куда уж серьезней. Полезли, уроды эти. На большую землю полезли. Такого у нас давно не было, чтобы нечисть сквозь цитадели прорвалась. Где-то залегли, базу готовят. А там их все больше и больше станет. Если базу не уничтожить, даже не знаю, что будет. И база должна быть на дне». Вспомнив, что три четверти планеты заняты водой, я присвистнул. Ярослав же задумчиво провел ладонью по бритой щеке, вздохнул. «Хорошо, что они не в море. Агею спасибо. Все, что мог высосать, высосал. Но озер и рек тоже хватает. Обдумывали мы один вариант, проверяли, но ошиблись». да и бороду сбрил, чтобы маска плотнее прилегала, догадался я. «Увы», — вздохнул Ярослав. «Были, да сплыли. Проверили одно озерце, но глухо. Нужна государственная помощь, понимаешь, господин представитель?» «Понимаю», — грустно ответил я. «Чего ж тут непонятного? Только у нас сейчас с аргументами туговато. Как я начальство буду убеждать?» «Ну, кое-то, что у нас есть, струпы. Пусть столица вскрытия сделает. Удостоверится, что абсолютно неизвестны науке организмы. И живых отдадим. С этим твой Унгерн поработает». «Весомый аргумент», — согласился я. Подумав, добавил. «И в нагрузку Агея вместо переводчика. Если понадобится, дадим и Агея. Пусть он свою методику раскрывает. Как говорится, что есть, то есть». «Стало быть, готовьте мне трупы? М-м-м, звучит, а? Всё, что можно взять для информации, беру с собой. Арбалеты, болты и что там ещё? В общем, всё готовьте. Спектральный анализ там, излучение микрочастиц, а дальше, насколько сумею убедить президента». «Вначале своего генерала убеди», — усмехнулся Ярослав. «Хоть ты и представитель полномочный, но к Унгерну президента доверия больше». Ну, того и убеждать не надо, самоуверенно отмахнулся я. Ты придумай что-нибудь для племянницы, отмазку какую-нибудь. Придумаю, кивнул он. Когда пойдёшь, имея в виду, чем раньше, тем лучше. Значит, прямо сейчас. Евгений Шелошов. Цитадель из-за Стеколья. Часть 1. Цитадель. Конец.